Интерлюдия 9. Гром. До контакта 10 минут, объявил один из офицеров разведки, сидящий за пультом слежения за ближним космосом. Сидя в кресле капитана своего фрегата Гром, нажал на несколько сенсоров, чтобы вызвать всех капитанов кораблей для быстрого инструктажа перед боем. Перед вылетом он уже успел провести один, но полных разведданных о составе противника не было, а сейчас уже известен примерный состав вражеской армады. Внимание всем, слегка склонился над своим пультом Громов и начал говорить, стараясь перебить ту нервозность, которая могла перерасти во что-то большее. Как я говорил ранее, перед нами аватар, самая мощная космическая боевая единица пустотных. Её характеристики в полной мере до сих пор неизвестны. Понятно только одно: эту махину ни в коем случае нельзя допустить к звезде. Наша задача обеспечить ближнее прикрытие Ленкору Заря-2. не подпуская к нему корабли классов «Фрегат» и легкий крейсер. Остальные корабли атакуем только в целях самообороны. У противника численный перевес. Огромный численный перевес. Но такое понятие как тактика ему неизвестно. В этом наше преимущество. Мы не единственная группа прикрытия. Есть еще две. Нам определили прикрывать хвостовую часть линкора и в случае необходимости оказывать поддержку второй группе прикрытия возле центральных блоков. Делимся на четыре группы. С второго по четвёртый группа Альфа. За вами левый фланг Линкора. С пятого по седьмой группа Бета. За вами правый фланг Линкора. Группа Омега, восьмой и девятый. Вы прикрываете Линкор сверху. Следите за целостностью орудий корабля. Десятый, ты со мной. Мы группа Браво. Прикрываем корму Линкора, чтобы ему не ударили по слабозащищённым местам. До контакта 5 минут. Снова выкрикнул офицер за пультом разведки. Наблюдаю восемь целей. Три с левого фланга, два справа. Остальные снизу. Приготовиться к бою. Все средства обеспечить бесперебойной подачей боеприпаса и запаса энергии. После небольшой заминки из-за доклада офицера разведки продолжил гром. Повторяю, не рисковать. Друг друга прикрывать. Атаковать только цели не тяжелее легких крейсеров. Остаемся на жесткой связи. Доклады о критических повреждениях предоставлять немедленно. Пока гром говорил, его фрегат окутал ореол энергетического щита. Все кинетические орудия зарядились, а к лазерным подали энергию. Во всех шахтах были готовы ракеты для немедленного запуска. А личный состав корабля безотлучно находился на своих боевых постах. Но пока эскадра фрегатов так и не вышла даже к линкору. А точная обстановка была неизвестна. Начав снижать скорость с нескольких астрономических единиц в минуту до сотен километров в секунду, В энергетический контур щита стало поступать больше энергии. А по мере приближения, картина боя становилась все яснее. На бой вышло пять линкоров и дредноут, которые без перерыва стреляли по объекту класса «Аватар». А вокруг них было настоящее световое шоу. Вот только оно было устроено не для потехи публики, а с целью уничтожить противника. 30 секунд до контакта снова подал голос офицер разведки, уткнувшись в свой монитор. Обнаружено множество целей различного класса. Вывожу информацию на основные мониторы. Огонь по готовности отдал последний приказ Гром, после чего стал пристальнее следить за тем, что было впереди. Аватар, махина размером со средних размеров каменный спутник. Огненная мощь которого была колоссальна, но при этом заключалась всего в одном орудии, которое окрестили Поглотителем. Для прикрытия этому кораблю не требовались какие-то другие орудия. Для этого Этот гигант бесконечно порождал всё больше и больше космических пустотнах, которые успешно противостояли в борьбе с кораблями человечества. Даже сейчас, ещё за несколько секунд до приближения, было понятно, что дежурное прикрытие не справляется. Некоторые отсеки линкоров были пробиты. У одного было даже повреждено второе орудие главного калибра. Выйдя на дистанцию боя эскадры фрегатов, тут же развалилось на более мелкие формирования, усилив пробиваемое прикрытие. Изначальный план Грома сразу пошёл крахом. Он рассчитывал, что тут будет куда спокойнее. А в итоге сражение шло по всему периметру Ленкора. Выведя по правую руку от себя пространственную карту, командир лично определял цели своему звену, чтобы как можно быстрее расправляться с противником. В самые первые мгновения 1 и 10 столкнулись с стройкой противника. Гром не пожалел для уравнивания шансов целого залпа ракет с борта, когда открылась такая возможность. А мгновением позже со всех орудий правого борта был произведён обстрел второго корабля. Десятый, увидев кого нужно атаковать, также стал поддерживать лидер отвойки, но он откровенно был слабее. Орудия отстали на два поколения. Ракетный залп из 4 ракет оставлял желать лучшего. Но всё же через 10 секунд перестрелки и второй объект противника был уничтожен. С третьим разобрались ещё быстрее. Заряд хита составляет 83%. Сообщила автоматика. Процесс восстановления эффективности энергетического прикрытия начался. Появились пара мгновений, чтобы быстро оценить обстановку. Тройка на левом фланге склеснулась с превосходящей группировкой противника. Трое против пятерых. Тройка на правом фланге полетела оказывать помощь штатной группе прикрытия. Там бой шёл пятеро против семерых, не в пользу людей. Самая спокойная обстановка обстояла сверху. Некоторые орудия весьма успешно помогали двойке, на которую налетело изначально 8 боевых единиц противника, а сейчас осталось всего 2. И самая задница назревала под кормой. Корму из штатной группы никто не додумался прикрывать, а сейчас в эту точку направлялась десятка противника. Для сражения требовались все орудия, но в данный момент часть из них была на перезарядке, как и ракеты по правому борту. Хорошо, что я высадил молнию Грустно усмехнулся Гром, смотря на то, что движется к нему навстречу, а после отдал приказ только своей двойке: "Нагрузить щиты на полную, подачу питания на двигатели снизить на 50%". Столкновение оказалось крайне жестоким. Экономить боеприпасы смысла просто не было. В первое же мгновение Гром запустил с другого борта ракеты, которые поразили и сильно повредили 5 из 10 противников. Ведомый отделился от ведущего. Нужно было раздробить десятку, что он и сделал. Но противник не клюнул на приманку. Продолжал атаковать только главный фрегат, снижая по 5% прочности щита за 10 секунд. «Ракеты правого борта к залпу готовы!» – крикнул какой-то офицер, назначенный для управления системой ракетного огня. «Без команды!» – рыкнул на него командир, концентрируясь на пульте управления и карте. В это мгновение все пять линкоров и дредноут засияли. На сотни лазерных установок различных размеров подали питание, и через миг множество лучей устремились в сторону аватара. За одно мгновение, даже глазом никто моргнуть не успел. Все эти лучи ударили во что-то невидимое перед этим космическим монстром. Вокруг словно сама реальность начала дрожать, а армада противников в это время просто зависла. "Огонь со всех орудий!" скомандовал в общий канал для всех кораблей командир эскадры. И космос наполнили вспышки взрывов. Свет от лазерных лучей и шлейф их хвостов ракет. Противник резко начал нести потери. От десятки врагов под кормой осталось всего трое за 20 секунд боя. Щиты с них спали, сделав эти кораблики лёгкими мишенями. Левый фланг полностью очистили от противника. На правом остались всего два корабля. А сверху объекта прикрытия вообще была полная тишина. До перезарядки главных орудий 3 минуты. Раздался голос адмирала, командира дредноута и всей армады человечества в секторе. Именно он руководил обороной этой звездной системы. Расредоточиться. Через полминуты противник выпленет снова орду тварей. Доклады. Включил снова всех командиров своей эскадрильи Гром. Второй, норма. Третий, норма. Четвёртый. Повреждение тягового двигателя. Нет возможности совершать быстрые манёвры. Требуется срочный ремонт. Отступить не могу. Пятый, норма. 6. В виде на истор 2 из 5 главных кинетических орудия. Ремонт возможен в доке. 7. Норма. 8. Норма. 9. Повреждение системы электропитания щита. Прочность на текущий момент составляет 63%. При получении урона восстановление щита не возможно. Боевой искусственный интеллект оценивает исход боя неутешительно. 10. Норма. 5. Тяжело бросил в эфир гром. При уничтожении девятого занимаешь его позицию. Пятый принял. Девятый переключился командир эскадры на индивидуальный канал. Наражон не лезь, работай издалека. И объясни, как вообще получилось так, что у тебя электроника отказала. Они тебе щит перегрузили. Так точно, кратко ответил командир пятого фрегата. Вижу цели. До контакта 20 секунд. Всем приготовиться. Со всех сторон летело больше 50 целей. Со стороны группы прикрытия Ленкора было всего 22 фрегата, включая фрегаты Грома и 10 крейсеров, лёгких и тяжёлых. Это была достаточная боевая мощь, чтобы отразить нападение противника. Но это шла только первая волна. Вторую Аватар уже изрыгал из своей оболочки, порождая новых противников. И снова завязался бой. Снова сотни лучей, взрывов, трассеров и шлейфов раскрашивали пространство. За время ожидания до прилёта противника Обе пусковые ракетные установки были перезаряжены, из-за чего при первой же возможности в сторону десятка целей устремился вихрь из 60 ракет, которые мгновенно находили свои цели. Всё пространство под кормой осветило зарево мощных взрывов. В ход пошли самые мощные и самые дорогие ракеты, которые только могли предоставить Академия и космический флот человечества. Но из этой стены огня показались первые цели. Пять кораблей противника оказались почти неповреждены. Более того, Анислоны впитали своих павших товарищей, став в полтора раза больше. Внимание, снова включил общий голосовой канал Гром. Противник имеет свойство слияния со своими уничтоженными союзниками, скорее всего, усиливая свои боевые свойства. Внимательнее. Усилить манёвр, увеличить мощность двигателей, не дать противнику попасть по вам. Перераспределив избыточную энергию, фрегаты начали бешено маневрировать, застигая противника в расплох. Как и предполагалось, у всех врагов не было орудий в востовой части кораблей, из-за чего они становились крайне уязвимы. У кораблей людей же, из-за концепции строительства, было положено иметь хотя бы одно орудие для прикрытия тулов. Открывая огонь вообще из всех положений, было уничтожено ещё два объекта противника, после чего оставшиеся 3 просто пропали на десяток секунд, чтобы появиться вновь, но только в качестве тяжёлого крейсера. Только за счет скорости двойка грома справлялась с орудиями врага. Изредка пустотные снаряды попадали в энергетический щит, просаживая его разом на добрые десяток процентов. А у ведомого почти на все двадцать. Когда оба ракетных залпа были готовы, все шестьдесят ракет сразу полетели в сторону противника нового класса. Иначе он угрожал линкору, мог его очень сильно повредить, а с кормы вообще уничтожить. Пятый. Рыкнул в общий канал гром, видя на трехмерной карте, как исчезла сигнатура девятого. На место девятого, шестой и седьмой работаете в паре. Сильно не геройствовать. Мгновенная перестановка и снова круговерть боя. Даже после попадания всех ракет и продолжительного залпа всех орудий двух фрегатов, тяжёлый крейсер был в относительной целостности, продолжая обстреливать тиленкора. Умом Гром понимал, что это никакие не космические корабли, а гигантские существа неизвестной формы. Если приглядеться, то отчётливо было видно множество чёрных глаз на почти антрацитовом фоне корабля. Местами болтались жгутики, предназначение которых было не ясно. А иной раз большая фантазия дорисовывала этому гиганту пасть. Очередной испаренный залп двух фрегатов. Щиты тяжелого крейсера просели, исчезли, что позволило сосредоточить огонь на местах установки орудий, уничтожая их одно за другим. Буквально десяток секунд и боевая мощь этой твари сошла на нет. Но это монстра не остановило. Он тупо пошел на таран. Десятый, по хвостовым двигателям, всем, что есть, давай, давай. Стрелки и пилот фрегата Грома тоже не ослушались приказа, стреляли чётко туда, куда было приказано. Только с третьего залпа тварь перестала ускоряться, а её траектория изменилась. Добро пожаловать к человечеству, твари. И снова залп со всех орудий. Снова, словно сама реальность пошла по швам. А на поверхности планеты появились первые шрамы. Гром уже было обрадовался, но тут произошло нечто ужасное. Внимание! Снова раздался голос адмирала. Линкор Заря-2 поглощён противником. Повторяю. Линкор Заря-2 поглощён противником. В группе прикрытия Зари перераспределиться, обеспечить прикрытие наиболее уязвимых линкоров. Твар решила воевать на полном серьёзе. Тут же перед глазами Грома выскочило сообщение с приказом, что именно необходимо делать. На этот раз всей эскадрилье Грома нужно было прикрывать линкор Аламеис, который изрядно потрепали ещё в другой звёздной системе, но он ещё был на ходу. Когда линкоры начали регистрировать появление новых волн противников, неожиданно на индивидуальный канал с фрегатом Грома вышел лично адмирал Крайвер, легенда и командир единственного дродного тут человечества. "Слушаю, адмирал", отчеканил Гром, как только канал связи был полностью установлен. "До меня дошёл доклад, сынок. Что у тебя есть очень интересная ракета. Ведь меня не обманули, словно заботливый родитель, проговорил Крайвер Грому, осознавая всю тяжесть своих слов. Так точно, адмирал, сдержанно, с напряжением в голосе ответил Гром. Есть такая ракета у меня в арсенале, но её радиус запуска невелик, а радиус действия отнюдь очень огромен. Надеюсь, вы знаете, что её взрыв будет словно сияние новой звезды. Сынок, усмехнулся адмирал, Я эти ракеты проектировал в своё время, знаю все их плюсы и минусы. Жаль, что на судьбу столь выдающегося выпускника Академии выпала такая нелёгкая судьба. Приказываю за 30 секунд до слаженного залпа линкоров и дредноута передать командование второму по старшинству командиру звена, вашему фрегату, приблизиться на расстояние запуска ракеты и в момент залпа орудий главного калибра запустить ракету по объекту класса «Аватар». Приказ об осуждении и осуждению не подлежит. На кону жизнь всего человечества. Есть адмирал. Паникнув, ответил Гром, осматривая свою команду, после чего отключил канал связи и обратился ко всему экипажу. Настал момент, для которого и создавался этот фрегат. Приготовиться к запуску основной ракеты. Готовность 2 минуты. Снова нажав на кнопку вызова всей эскадрилье, Гром продолжил За 30 секунд до залпа основных орудий линкоров и дредноута второму принять командование эскадрильи, обеспечить сохранность объекта ответственности. Есть, ответил командир второго фрегата. И снова круговерть боя. Только на этот раз всё оказалось куда проще и быстрее. Противника было больше, но и со стороны группы прикрытия линкора количество защитников приятно возросло. Но Алексу было не весело. Его отягощали самые тяжёлые думаы, в основном о своей сестре. 30 секунд до залпа основной хороды раздалось во всех каналах связи, после чего фрегат Грома на полной скорости отделился от основной группировки, выкрутив щиты на полную, умчавшись через гущу противников в сторону планетоида. "А с такого ракурса орудия даже слепят", усмехнулся Гром, когда мимо него пронеслись десятки ярчайших лучей, которые пробили огромную брешь в энергетической защите. "Огонь!"